Олимпийские игры в Сеуле 1988 года. Избранные для славы. Хомичус. До отъезда в Сеул оставалось совсем немного времени, и последние дни были проведены в Новогорске. Тот день начался с обычного завтрака. За несколько минут до начала тренировки пришел Сабонис с доктором Косаускасом. Все так обрадовались, подошли к нему. Гомельский молчал. Он будет с нами тренироваться. А для чего еще, по-вашему, он приехал? Первое упражнение. Сабонис стоит на линии штрафного броска. Игроки выходят к кольцу, и Сабонис отдает им пас, не глядя. Все играют осторожно против Сабониса, но он бросает нам вызов. Сильнее. Чего вы боитесь? В конце Гомельский собирает нас и говорит. Сегодня хороший день. Сабонис снова с нами. Его возвращение дало нам уверенность. Мы никого не боялись. Волков. Мы очень много готовились. Предолимпийская подготовка, тренировки, игры с ястребами. Мы играли очень хорошо, но без Сабониса. И тут, за несколько дней до начала Олимпиады, он вернулся. Представьте себе ситуацию. Мы почти два года готовились играть без него, а теперь он вернулся. После длительного восстановления Сабонис впервые тренировался со сборной СССР. Это произошло менее чем за 10 дней до начала игр. Игры 26-й Олимпиады, проходившие в Сеуле в 1988 году, были известны как «Игры примирения». В международной обстановке – характеризующейся окончанием Холодной войны, не было массовых бойкотов, и оба политических блока пришли к урегулированию своих разногласий с помощью спорта. Это означало, что на этот раз мы сможем увидеть долгожданную дуэль на вершине между США и СССР. Конечно, если позволит Югославия. Что касается предолимпийского состава, то главной новостью стало появление в нем Арвидаса Сабониса, который заменил Ткаченко. Остальной состав остался прежним. Куртинайтис. После того, как мы выиграли предолимпийский турнир, Гомельский позвал Валтерса обратно. Валдис не тренировался два месяца. Среди игроков было проведено голосование, на котором было решено, что в команде должен быть Игр с Миглиниэкс, а не он. Миглинеекс провел подготовку, выиграл с нами предолимпийский турнир. Поэтому, несмотря на то, что Валтерс был лучше, может быть лучше всех, мы выбрали Меглинекса. Авраменко. Перед поездкой на игры Гомельский устроил им открытое голосование. Игр с Миглиниэкс или Валтерс. И ребята выбрали Игрса. Саша Гомельский. Валтерс никогда не нравился команде. Его просто не любили. Как игрок он мог многое, но как человека его недолюбливали. Игроки проводили вместе по 6-8 месяцев в году. Каждый день видели друг друга. Так что такие вещи имеют значение. Валтерс, один из лучших европейских разыгрывающих 80-х годов, В решающий момент поплатился за свои прежние грехи. Без него и Ткаченко из Старой Гвардии остались только Белостенный, Тараканов и Хомичус. Причем последний продолжил работу в качестве капитана. Гомельский готовил своих рыцарей к крестовому походу. Турнир проходил с 17 по 30 сентября на одной площадке в Джамсильском манеже вмещающим 11 тысяч зрителей. Система проведения соревнований была такой же, как и на предыдущих соревнованиях. Предварительный раунд из 12 команд, разделенных на две группы по 6. Там играют между собой по круговой системе. Четыре лучшие из каждой группы выходят в четвертьфинал, затем полуфинал и финал. СССР попал в группу А с Югославией, Австралией, пуэрто рико Южной Кореей и Центральноафриканской Республикой, и играл с ними именно в таком порядке. В общем календарь можно было признать удачным. СССР начал доминировать югославов с определенным комфортом против нервного и плохо ориентирующегося на площадке соперника. Двадцать семь пятнадцать минута. Однако реакция Югославов была сокрушительной. Всего за 4 минуты Пасполь 20 и Желька Обрадович 14 совершили рывок 24-6, который перевернул в свою пользу счет к перерыву 39-33. Во второй половине соперник сохранил инициативу и увеличил преимущество за счет броска Петровича. Советская команда не нашла, чем ответить. Не хватало искры. чувствовалось бессилие. И в итоге она уступила 13 очков. Счет 79-92. Сабонис, впервые за последние полтора года участвовавший в официальном или товарищеском матче, провел на площадке около 30 минут. Набрал скромные 11 очков и 4 подбора, и чувствовал себя далеко не тем доминантным игроком, которого все помнят. Из общей атмосферы разгрома выделялись только Марчуленис и Сок, по 20 очков. Ненависть к югославам продолжала расти. Тараканов заявил, что паспаль плюнул в него. Александр Вольф, Sports Illustrated. Это уже не наш Сабонис. Сабонис. Мне еще предстояло пройти долгий путь, чтобы выйти на свой прежний уровень игры. Сейчас есть две фундаментальные проблемы – набрать физическую форму, чтобы выдерживать игры такого уровня, и избавиться от страха снова получить травму. Дражен Петрович Игра была очень тяжелой, но мы в очередной раз доказали, что сегодня превосходим советскую команду. Тараканов Все было как в кошмарном сне. После матча мы сидели в раздевалке, словно оплеванные. Без Сабониса сборная полтора года наигрывала быстрый состав, играя фактически в другой баскетбол. Акцент делался прежде всего на защитников и форвардов. Появление Арвидаса разрушило все предыдущие наработки. Но тренеры поступили правильно, сразу выпустив Сабониса на весь матч. Если бы мы заигрывали его потихоньку, то он не успел бы набрать форму. Куртинайтис. Саба сыграл с нами первый раз чуть ли не за два года. Поэтому взаимопонимания с ним на площадке не было никакого. Мы же все равно продолжали играть на него, точнее, на его имя. После игры Арвидас прямо сказал. В Сеуле на него слишком надеяться не стоит. Марчуленис. Мы привыкли играть без него, а потом вернулся Сабас. Нам пришлось его использовать, давать ему мячи, и каждый потерял свое место на поле. Волков. Складывалось впечатление, будто команда не знает, что делать. Игры не было вообще. Мы словно остановились. Все вокруг вдруг сразу стало черного цвета, и я подумал, господи. Попасть хотя бы в полуфинал, чтобы было не стыдно отсюда уезжать. Возвращение Сабаса вызвало у игроков недоумение. Мало того, что они уже научились играть без него, а значит, научились играть по-другому, так еще и приходилось осваивать новые схемы игры практически с нуля. Мало кто считал, что его возвращение – это лучшее из возможных новостей и игроков не покидало уныние, кроме одного человека. Тихоненко. «Мы проиграли первую игру с Югославией и пришли в раздевалку с опущенными головами, и тут в раздевалку заходит человек и говорит, «Ребята, это не важно, не переживайте, мы проиграли, но вы точно выиграете Олимпиаду». Это был Гомельский. А мы все смотрели на него с таким выражением лица. Думали, что он сумасшедший. Только он верил, что мы можем выиграть. Тараканов. И тут сам Гомельский заходит в раздевалку после игры и жесткими мужскими словами говорит, что самую плохую игру на турнире вы сыграли. Теперь будете только выигрывать. Это был, конечно, феноменальный человек потому, как он умел общаться с людьми, и вселять в них уверенность. Волков. Здесь надо отдать должное Гомельскому. После игры он не оставил команду на растерзание чиновникам из спорткомитета, жаждавшим устроить нам выволочку, и все приговаривал. Спокойно, ребята, все равно обыграем всех и займем первое место, ведь вы самые сильные. Сок. У него имелся только один соперник штатовцы, и он верил, что мы сможем их обыграть. СССР оправился от первоначального горького привкуса поражения, уверенно обыграв прямого конкурента Австралию 91:69. Сабонис, несмотря на нестабильность в бросках, 8 из 22 Продемонстрировал некоторое улучшение результатов. 17 очков и 20 подборов. Гомельский. Наша главная проблема Сабонис. Думаю, для соперника главной проблемой тоже был Сабонис. Третий матч был против непредсказуемого соперника Пуэрто-Рика, проигравшего Австралии и потерпевшего поражение от слабых хозяев. Гомельский решил не использовать Сабониса, так как у него не было ни дня отдыха, и полагал, что соперника обыграть будет просто. Однако в этот день игроки Пуэрто-Рико показали себя с лучшей стороны, и после равного первого тайма за 10 минут до конца вырвались вперед. Марчуленис удержал команду в игре, и в последнем рывке им удалось сравнять счет менее чем за минуту до конца. Волков свалил на Моралисе, который промазал оба броска. Пуэрториканцы взяли отскок и забрали мяч для трехочкового броска Моралиса, который не попал. В овертайме Марчуленис, который весь матч был на высоте, 32 очка, поставил точку в игре, хотя казалось, что шансов на победу не так много. 93-81. Это не мы выиграли у пуэрто Рика, это они проиграли. Тараканов. Да, нам повезло в игре с пуэрто Рика, но ведь везет-то сильнейшим. В спорте всегда многое зависит от удачи, и когда она на твоей стороне, это придает уверенности. Сабонис. Я не мог играть, потому что испытывал некоторый дискомфорт в ноге, и лучше было поберечься. Поэтому у нас были проблемы с подборами. Гомельский. Без Марчулениса не было бы этой победы. Только он играл хорошо. Команда играла хорошо последние пять минут. Сегодня Сабонис отдыхал. С ним все окей. Он чувствует себя хорошо. Не думал, что игра сложится тяжело. С одной стороны... Поражение в матче против пуэрто рика открывало возможность занять третье место в группе и избежать встречи с США до финала. С другой стороны, с точки зрения уверенности игроков в себе в период нестабильности в команде, начинать с двух поражений в трех матчах было бы, пожалуй, тяжелым бременем. В оставшихся матчах группового этапа Южная Корея осталась верна своей роли аутсайдера и была разгромлена, плюс тридцать семь. А по советским игрокам было видно, что они еще не до конца освоились. Доказательством служила победа над цар, в составе которой отличился Анисет Лавадрама, двадцать семь очков и десять подборов, с разницей всего в девять очков. Волков. Мы чуть не проиграли команде страны, о существовании которой до игры я даже не знал, СССР оправился от стартового поражения, выиграв оставшиеся матчи и заняв второе место в группе. Но даже в этом случае ощущения были не самыми лучшими для команды, единственной целью которой было золото. Приспособиться к Сабонису было нелегко, но игроки чувствовали, что по мере того, как они делили с ним время на площадке, химия между ними постепенно возвращалась. Марчуленис. Сабонис был очень умным игроком. Он быстро адаптировался к нашей изменившейся тактике игры. Команда вначале сильно отличалась от той, которую мы увидели в середине турнира. Сок. Пик нашей формы пришелся на предолимпийский турнир. Потом мы немного расслабились, и нам потребовалось время, чтобы вернуться к своим лучшим кондициям. С приходом Сабониса в команду все стало совсем по-другому. Мы привыкли к новой ситуации и стали играть лучше. Волков. Сабонис, которого боялись все без исключения, вначале был для нас обузой. Мы несколько месяцев не играли с доминирующим игроком, играли в быструю игру. Когда вернулся Арвидас, мы не знали, как использовать его навыки, что с ним делать. Нам пришлось перестраивать свою игру вокруг него и играть в другой баскетбол. К счастью, мы справились. Гомельский. Арвидас очень умный парень. Он не только использует свою силу как второй разыгрывающий на площадке, но и показывает остальным, как лучше нужно расположиться. Сабонис. У нас были проблемы с некоторыми командами. Однако я думаю, что по мере приближения к конца турнира мы наберем обороты. Если кто и может обыграть США, так это СССР. Гомельский. Моя идея заключается в том, что нужно выигрывать последние игры, а не первые. Мои ребята растут день ото дня. Это моя тактика. В четвертьфинале должен был состояться матч со сборной Бразилии. Капитаном которого был один из лучших бомбардиров всех времен и народов Оскар Шмидт, переживавший расцвет. Игра началась в бешеном темпе, с безостановочным обменом мечами при практически отсутствующей защите. Авантюра Гомельского, поставившего Марчулениса против Оскара, чтобы помешать ему принимать мяч, привела к тому, что невысокий литовец стал быстро набирать фолы и совсем не помешал святой руке забивать снова и снова. Бразилия сумела перевести игру в свою пользу и ушла на перерыв, видя в счете 58-53. За первые 20 минут неутомимый «Оскар» набрал не менее 29 очков. Волков ответил 19, а Сабонис практически не вступал в игру. «Четыре очка, все со штрафных». Ноль из шести с игры, явно чувствуя себя некомфортно в таком высоком темпе. Если СССР не хотел нарваться на серьезные неприятности, ему надо было подниматься с колен и активно защищаться, что он и сделал с самого начала второго тайма. Волков, а затем тараканов стали плотно опекать Оскара, и его атакующая активность значительно снизилась что сразу заметила команда. Советское нападение стало медленнее, мяч чаще переходил в руки Сабониса. Улучшилось движение мяча и подбор. И за 8 минут до конца игры они перевернули счет. 89-80. И тут вновь появился Оскар, который десятью почти подряд очками поставил игру на острие ножа. 99-96. Бразильцы боролись до конца, и за полторы минуты до конца почти сравняли счет 105-107. Однако трехочковый Куртинайтиса, лучшего игрока своей команды, 24 очка, 6 из 9 трехочковых, поставил точку в матче за несколько секунд до финального свистка. Кроме Волкова и Куртиса, в составе сборной СССР выделялись тараканов, 13 очков за 14 минут, ключевые во второй половине. Исок. 13 очков без промаха. Оскар набрал астрономические 46 очков, включая пять попаданий издали. А Израил окончил матч с 22 очками. Тараканов. Тот матч складывался для нас очень тяжело. У бразильцев была приличная команда. А что вытворял Шмидт? К счастью, наши соперники оказались не очень сильны в защите, что и сказалось в концовке. Сабонис «Победа над Бразилией была важна для нас, чтобы еще на шаг приблизиться к золотой медали. Это был тяжелый и сложный матч. Мы играли в очень высоком темпе. И радость от победы после него помогла нам выйти на матч с США с боевым настроем». В других четвертьфинальных поединках Югославия легко обыграла Канаду, Испания уступила Австралии, а США разгромили Пуэрто-Рико. Советским спортсменам пришлось пережить гораздо больше, чем ожидалось, чтобы выйти в полуфинал, где их ожидало испытание, к которому они готовились долгие годы. Долгожданная встреча на высшем уровне между двумя сверхдержавами должна была состояться не за золотые медали, а за место в финале. Американцы подошли к полуфиналу, имея за плечами шесть побед и ни одного поражения. Большинство из них были неприличными разгромами. Испания плюс 44, Китай плюс 51, Египет плюс 67 и пуэрто плюс 37. Одна менее уверенная против Бразилии плюс 15. А Канада показала уязвимые места США плюс 6. Команда под диктаторским руководством скандально известного Джона Томпсона организовала удушающую защиту, которая подавляла соперников, а американцам позволяла легко забивать после перехватов мяча. Но уже на стадии предварительного отбора игроков тренер Томпсон подвергался критике за чрезмерную упертость и игнорирование их таланта. Американский тренер хотел повторить в сборной стиль игры своего клуба Джорджтаун Хояс. Он отцепил игроков с большими атакующими способностями, которые по его мнению не соответствовали его оборонительным стандартам. Стив Керр, Шон Эллиот, Оба имели международный опыт после победы на Кубке Мира 1986 -го года – Рекс Чепмен, Биджей Армстронг, Стейси Кинг и Шерман Дуглас. На этом споры не закончились, поскольку его почти военный стиль и жесткость методов привели к конфликту с некоторыми из его главных звезд, особенно с Дэнни Мэнингом, который только что выиграл чемпионат NCAA и считался лучшим в стране игроком-студентом. На фоне этого события ходили слухи, что игрок хочет покинуть команду. А разыгрывающий Джорджтаун Чарльз Смит признался, что другие игроки обращались к нему за советом, как вести себя с Томпсоном. На что он отвечал? «Иногда я отвечал им, что даже сам тренер не знает, чего он хочет». Не помогли улучшить имидж и снизить напряжение и его ужасные отношения с прессой, скрытность, граничащая с паранойей, в отношении всего, что касается команды. Его плохо замаскированное высокомерие и обостренный патриотизм. Эксперты сошлись во мнении, что слабым местом США является недостаток качества игры в нападении, особенно при бросках из-за трехочковой линии. Когда им не удавалось реализовывать броски после розыгрышей или быстрых отрывов, они страдали в статичном нападении, и им не хватало игроков, способных приносить очки, чистых бомбардиров. Отсутствие в полуфинале лучшего бомбардира команды Херси Хокинса из-за травмы усугубило проблему. Другими недостатками были посредственные разыгрывающие и недостаток высоких игроков в команде, поскольку Томпсон сделал ставку на атлетизм и быстроту, а единственным уверенным центровым стал Дэвид Робинсон. Тем не менее, американская команда была грозной и являлась претендентом на золотую медаль. Помимо игроков топового уровня Робинсона и Меннинга, у них были другие отличные универсалы, такие как Митч Ричмонд и Дэн Марли, Элегантный форвард Чарльз Смит и, самое главное, игроки были в превосходной физической форме. Люте Олсон, тренер сборной США на чемпионате мира 86-го. «Эта команда лучше моей. Я искренне верю, что главный претендент на золотую медаль – США». Оскар Шмидт. «Сабонис не может прыгать. Ему больно, когда прыгает». Соединенные Штаты воспользуются этим слабым местом сборной СССР. В теории этого должно было быть более чем достаточно для победы над Советским Союзом, который с трудом находил в себе силы и до этого момента показывал посредственные результаты на турнире. Однако Майк Фрателла, безусловно американский тренер, который лучше всех знал советских игроков, высказал предупреждение. Я думаю, что мы автоматически предполагаем, что прессинг по всей площадке будет иметь решающее значение на Олимпиаде. Да, это одна из наших сильных сторон, но они также будут готовы, что с самого начала мы будем оказывать на них давление. Они знают, что мы собираемся делать, и советские спортсмены долго, очень долго готовились. Гомельский разрабатывал способы борьбы с прессингом американцев, при этом первоочередной задачей было не терять мячи, так как это дало бы возможность контратаковать. В качестве стратегии он предложил не злоупотреблять дриблингом, а опираться на Сабониса и Волкова, чтобы преодолеть первую линию прессинга. Оба хорошо пасующие и даже дриблингующие, если потребуется. Они могут стать ключом к нарушению плана Томпсона. Сокк. Мы тщательно готовились к преодолению давления и с самого начала матча были готовы. Хомичус. В течение всех игр в Сеуле мы готовились только к одному матчу против сборной США. Перед каждой игрой часть тренировки мы уделяли ближайшему сопернику, но основную часть времени – американцам. Теперь я понимаю, почему тренеры так решили. Одного дня на подготовку к США нам просто не хватило бы. Марчуленис Инструкция Гомельского на игру была короткой и простой. Первое. Сабас должен был помогать подбирать мяч после каждого их броска. Второе. Мы должны были останавливать их контратаки и, самое главное, не давать им возможности бить сверху потому что, когда они так делали, у них появлялась уверенность, как будто вырастали крылья, и остановить их уже становилось трудно. Советские баскетболисты вспоминают, что в дни между победой над Бразилией и полуфинальным матчем Гомельский по несколько раз беседовал с каждым из них, чтобы помочь им избавиться от извечного страха перед командой США. Марчуленис Надо было признать его работу, я отдаю ему должное. Он, по крайней мере, дважды приходил ко мне и говорил, «Ты должен верить в себя, ты должен быть уверен в себе. Мы обыгрывали лучшие команды колледжа. Они дети, ты знаешь, как их обыграть». Он был отличным мотиватором. Он сказал нам, что американские игроки эмоциональны и поэтому очень хрупки. Сок. Гомельский был прекрасным психологом. У него были прекрасные игроки. И он это знал и ценил. А это было важнее, чем быть тренером-тактиком. Тихоненко. Перед этим полуфиналом случилось нечто, что нас сильно удивило. Каждой команде было выделено время для просмотра видеоматериалов, чтобы подготовиться к следующей игре. Мы пришли в зал чуть раньше. И там были югославы, которые смотрели видео с американцами, как будто были уверены, что мы проиграем, и они будут играть в финале с США. После того, как мы вышли на площадку, пришли американцы и сказали, идите к другому кольцу, здесь будем разминаться мы. Мы сказали, чтобы они сами шли к другому кольцу. Такой был настрой перед игрой. Сабонис Игроков сборной США подвело то, что они слишком выпендривались. Мы первыми начали разминаться, бросаем потихонечку. А тут они выходят из раздевалки эдакими королями, мол, подвиньтесь, ребята, нам это кольцо больше нравится. Свою разминочную половину мы им, разумеется, не отдали, да и разозлились как следует. СССР начал очень сосредоточенно с самого начала захватив инициативу и задав темп. План Гомельского сработал на отлично. С помощью проходов и заслонов Сабониса и прежде всего умения Волкова доставлять мяч в зону атаки, советские игроки раз за разом без особых проблем преодолевали страшный прессинг. Более того, каждый раз, когда происходили перехват или промах, игра в защите была близка к идеальной. Лишенные легких розыгрышей, американцы с трудом набирали очки в статическом нападении. И только Робинсон постоянно попадал в кольцо. Дэнни Мэнинг получил два фола в первые три минуты и до конца тайма наблюдал за игрой со скамейки запасных. СССР в свою очередь терпеливо разыгрывал мяч, искал хорошие позиции для бросков, чем воспользовались Куртинайтис и Марчуленис забросив шесть трехочковых на двоих. США играли более индивидуально, не создавая впечатления, что они способны переломить ход игры. После перерыва ситуация не изменилась. СССР увеличил свой отрыв до 14 очков. Затем, как и ожидалось, последовал ответ американцев. Серия быстрых отрывов и переходов под руководством готового к атаке Джей Арлида. Позволили американцам приблизиться на расстояние двух очков. 57-59 в середине периода. Однако СССР не сломался, и мощная игра Марчулени совернула преимущество в 10 очков. Время продолжало уходить. Американцы, торопясь, бросались в атаку и слегка сократили отставание. 69-77. 18 минута. Марли предпринял последний отчаянный натиск. Теперь уже советские игроки занервничали и стали допускать ошибки, которых им до этого удавалось избегать. 79-76. Но времени на большее уже не осталось. Штрафной сокка и бросок Куртиса, ставшего лучшим с 28 очками, привели к исторической и очень заслуженной победе. 82 два. 76. В составе сборной СССР выделялись Марчу Леонис, 19 очков и ключевые передачи, Волков – 12 очков и ключевой момент в преодолении прессинга, и Сабонис – 13 очков и 13 подборов. В слабой команде США отличились только Робинсон – 19 плюс 12, и Марли – 15 плюс 7. Выбранный на драфте под первым номером Мэнинг стал прообразом бессилия Янки 0 очков за 13 минут игры. Билл Уолтон Советские баскетболисты играли с большей фантазией, с большей креативностью, что ли. Они были увереннее в атаке, лучше перемещали мяч и в целом показали высокий уровень игры. Тараканов Невозможно описать словами ту эйфорию которую мы испытали после окончания матча. Наверное, сейчас так чувствовала бы себя команда, обыгравшая Дрим Такие звездные моменты никогда не забываются и придают силы в трудные минуты жизни. Сок. Папе надо отдать должное. Он сделал все, чтобы заразить нас своей убежденностью. Люд Олсон, Мы не сумели набрать очки и поздно поняли, что трехочковые броски имеют решающее значение в международных играх. Игроки были благодарны многим факторам. Это и возвращение Сабаса, и опыт работы с ястребами. Тараканов. Без Сабониса мы бы не выиграли у американцев. Он прихватил Робинсона, выиграл щиты, много забил и отдал. Сок. Игры и тренировки с ястребами очень помогли нам. Они повысили нашу уверенность перед играми. Тихоненко. Без этих тренировок мы бы не привыкли к игре с американцами. Нам было бы гораздо сложнее обыграть их в 1988 году. Тараканов. В первый раз играли против команды НБА в 1987 году. Сначала выходишь, думаешь. Ну? Сейчас начнется, будут кроссовками до твоего лба допрыгивать. Потом играешь и видишь, такие же люди. Ввязываться в бей-беги не надо, все-таки в атлетизме они превосходили нас. Но если действовать умно и коллективно, можно играть и выигрывать. Те матчи очень помогли, и на Олимпиаде мы понимали, что играем не против инопланетян. «Сияющий Гомельский на играх был очень дружелюбен и проявил свой талант налаживания хороших отношений с окружающими», с широкой улыбкой заявил на пресс-конференции. «НБА оказала огромную помощь нашей стране. Я благодарю американский баскетбол». Это должно быть показалось Томпсону издевкой, и он вел себя, словно ему случайно дали съесть перец чили. Серебряная лиса язвительно закончил. В следующий раз не делайте упор на магической защите. Принесите Мэджика Джонсона. Будет исполнено, товарищ Гомельский, подумал, наверное, Дэвид Стерн. Критика Томпсона как главного виновника поражения, как в его стране, так и в мировой прессе, была единодушной и жесткой. Его высокомерие, чрезмерный контроль игры, Сомнительные критерии отбора, тактическая неграмотность, неспособность найти альтернативный план на время матча и ощутимое отдаление от своих игроков были названы причинами, превратившими талантливую команду в одиноких хищных псов. Алекс Вулф Томпсон – своего рода диктатор. Он тренер, который кричит на игроков на тренировках, который говорит – «Делайте то, что я говорю» и точка. Чарльз Смит, который играл в его клубе, привык к этому. А вот Мэннинг и Робинсон нет. Они чувствительные, тонкие, умные игроки. Тренер Дэнни в Канзасе – хороший слушатель, в отличие от Томпсона. Его картина мира выглядит так. Америка против всех остальных стран. Капитализм против коллективизма. Это было слишком большое давление для 20-летних ребят. Финал против сборной Югославии стал пятой встречей между этими заклятыми врагами за два месяца, учитывая товарищеские и официальные матчи, из которых Югославия выиграла четыре. Пресса считала их фаворитами, поскольку они провели более солидный турнир и были более отдохнувшими после рутинных четверть и полуфиналов. Сами югославы тоже уже видели себя с золотом на шее, и начало матча, похоже, подтвердило их правоту. Советские игроки вышли на площадку нервными и совершали неудачные броски. Поэтому не прошло и трех минут, как Гомельский объявил тайм-аут, а первые очки они набрали только через две минуты, не прикладывая особых усилий. Югославия уходила в отрыв на глазах у нерасторопного соперника. Гомельский продолжал менять состав в поисках наиболее верного решения, так как отставание в счете достигло угрожающего уровня. 12-24-12 минута. В этот момент заметно расстроенный Сабонис, которого никак не замечали партнеры, решил взять ответственность на себя открыв новую игру разящим данком. При поддержке Куртинайтиса он стал доминировать в игре, и югославы растворились на поле, как сахар в воде. Яростно защищаясь, СССР уже к перерыву повел 31-28. О крахе югославов также говорит один факт. За последние 9 минут они смогли забросить лишь один мяч, сложный бросок Обрадовича, Обе команды сыграли гораздо хуже своих возможностей, и игра казалась открытой. Однако Марчуленис и Сабонис вышли на площадку, решив поставить точку в матче и не дать Югославам ни единого шанса вернуться в игру. Они с самого начала второй половины повели в счете. 44.35, 25 я минута. Вернув себе облик полуфиналистов, Петрович изо всех сил пытался вывести своих товарищей из комы, но это было невозможно. Они не вступали в игру психологически, и хотя разница в счете была не слишком велика, создавалось впечатление, что они не успевают реагировать на происходящее. Сильный рывок ветерана Тараканова сделал игру предрешенной. 17-я минута. И оставалось только предвкушать праздник. Советские звезды подтвердили свое превосходство. Марчуленис – 21 очко и 6 передач. И Сабонис – 20 очков, 15 подборов и непреодолимая стена в защите. Югославии не хватило усилий Петровича – 24 очка, а остальные выступили средние. СССР был чемпионом. Сабонис за несколько недель поднялся из ада в рай, а Гомельский доказал, что заслуженно занимает свой пост. В конце игры было неясно, кто кричит громче — папа или его легендарные игроки. Как мастерски повествует Хуанан Хиноха в книге Суэньес Робадос» — расцвет Югославии произошел немного рано, в то время как советским спортсменам потребовалось чуть больше времени, чтобы достигнуть своего пика. Гомельский. «Я чрезвычайно счастлив. Всю свою жизнь я мечтал выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. И вот, наконец-то, добился этого. Команда сыграла очень хорошо. Гораздо лучше, чем в предварительном раунде. Я должен выделить Арвидаса Сабониса» лучшего центрового в мире. Но я должен поздравить всех игроков, каждый из которых проделал великолепную работу. После окончания соревнований все советские игроки сходятся во мнении, что с того момента, как они обыграли американцев, они были абсолютно уверены в своей победе. Тараканов После победы в полуфинале над США Я был практически на сто процентов уверен, что мы обыграем югославов. Если бы мы стали вторыми, то для меня это было бы катастрофой всей жизни. Перед игрой я прямо сказал: если проиграем, не знаю, что с собой сделаю. Нам судьба дала такой шанс и не использовать его преступление. Волков: После победы над США мы точно знали, Что не проиграем Югославам? Сабонис. Югославы проиграли в тот момент, когда увидели, что мы победили американцев. Они не верили, что смогут нас победить. Тараканов. У Югославов был комплекс после игр с нами. Мы постоянно обыгрывали их последние годы. Сабонис. Победив США в полуфинале, мы поняли, что нас ничто теперь не способно остановить. После той игры мы почувствовали такой прилив сил и положительных эмоций, что даже когда проигрывали по ходу финала Югославии, все равно твердо знали, что мы выиграем. Это была последняя игра Сергея Тараканова в составе сборной, и он ушел так же, как и пришел, обыграв Югославию. Эта победа стала прекрасным завершением его карьеры, Полный успехов в составе сборной СССР, включая три евробаскет, Кубок Мира и золотую медаль Олимпийских игр. Как только после матча добрались до Олимпийской деревни, помчался на переговорный пункт, позвонил жене, маме, кричал в трубку «Мы выиграли!». Они еще не знали результата, финал-то в записи показывали. Сабонис не был таким сокрушительным игроком, как до травмы, но он сохранил свою решительность, особенно в ключевые моменты – полуфинал и финал. Литовский король сделал первый шаг в своем перерождении в элитного баскетболиста, лишенного былой взрывной энергии, но более собранного и столь же отважного. Другим крупным победителем стал Марчуленис, лучший игрок турнира. Команда-победительница игр в Сеуле также согласна во многом отдать должное Гомельскому за то, что он помог им забыть о существовавших ранее разногласиях и сделал их очень сплоченной группой с общей целью. При воспоминаниях о сеульских играх они часто произносят слово «семья». Волков. В команде была по-настоящему семейная обстановка, Такой мне больше не приходилось встречать нигде, ни в НБА, ни в Европе. И хотя все мы приехали в сборную из разных союзных республик, никаких национальных преград между нами не существовало. Большая заслуга в этом, конечно, Гомельского. Он сумел создать в команде такой климат, что она заработала как единый механизм. Куртинайтис. Мы были настоящей командой. Семьей, где никто не думал о своей личной статистике. Такого единения я не видел нигде. Гомельский организовал нас так, что люди разных национальностей слились в одно целое. По сути, мы и сейчас семья. Миглинекс. В команде сложились очень хорошие отношения. Мы прекрасно понимали свои роли, кто лидер, кто запасной. Все было направлено на победу. Никто не обижался, если ему давали мало минут. Многие люди не понимают такой дружбы. Нужно понимать, чего хочет человек рядом. Так мы и поддерживали друг друга. В команде было шесть игроков из стран Балтии. Четыре литовца, латыш, эстонец. Также украинцы, русские и казах. Но проблем не возникало. Литовцы были ведущими. Но я никогда не слышал, чтобы они говорили «Это только наша победа». Такого не было. Сабонис. «Папа сделал нас настоящей семьей. Мне кажется, что такой команды больше не будет. Нигде и никогда. Слишком уж поменялся баскетбол. Теперь очень многое решают не патриотизм, а деньги». Мы готовы были умирать на тренировках, играть с травмами любой сложности, рискуя завершить карьеру и остаться инвалидом. Тихоненко Соперничество было, но это было до 1988 года. После этого мы стали очень хорошими друзьями, а соперничество прекратилось. Хомичус Та команда, наверное, единственный коллектив из игроков постсоветского пространства, который и поныне регулярно встречается, празднует победы, помогает друг другу. Чувства были взаимными. Когда Гомельского спросили о его любимой команде из всех, которые он тренировал за свою очень долгую карьеру, папа, не задумываясь, ответил – Сборная СССР в 1988 году. Это была команда, которая сделала меня счастливым. Далее он дал понять, что полностью осознает свою значимость в завоевании титула, если кто-то не заметил. Игроки были убеждены, что победить американцев невозможно. Но я не сдавался. Мы лучшие, мы победим, твердил я. Я говорил им это каждый день. Не забывал он также и о тех, кого на Олимпиаде в 1988 не было. Влад Гомельский. А так жалко. Володя Ткаченко эту золотую медаль не только заслужил. Он ее выстрадал. Папа всегда с симпатией относился к Володе. Ну а как по-другому можно относиться к такому большому и такому доброму человеку? Человеку, который через «не могу», через боль, когда это было нужно, выходил на площадку и все отдавал ради победы. Мужественный и очень красивый спортсмен. О том, что он не получил свою медаль, папа очень жалел. Он сам сказал мне это в Хьюстоне в феврале 2005 года. Гомельский действительно не хотел упустить медаль которая значила для него все. Авраменко. На Олимпиаде медали давали только игрокам. Сразу после финального матча с югами Волков вручил свою награду мне, а Марчелло – Гомельскому. Но примерно через час я сказал Александру Яковлевичу, «Медали ребятам надо вернуть, так будет правильно». Отдали и пошли душить президента МОК Хуана Антонио Самаранча. Гомельский его за грудки схватил. «Хуан, где моя медаль? Я десять лет эту команду создавал. Все игроки, кто на лавке сидел, медали получили. А я нет. Где справедливость?» Бедный Самаранч начал оправдываться. «Дескать, Саша, не я эти правила придумал. В итоге игроки сами заказали нам медали. Они полностью идентичны сеульским, разве что золото в них на 3 грамма больше. Положительным моментом стало то, что во время утомительного антидопингового контроля Сабонис и Дражен похоронили свои разногласия и стали друзьями. Баки Баквалтер, генеральный менеджер Портланд. Они долгое время были заперты в раздевалке, просили все больше и больше пива, чтобы сдать анализ мочи. Через час с лишним они, которые, как все знали, были врагами, вышли вместе, смеясь и обнимаясь, как большие друзья. Сабонис. Мы подружились после Олимпиады. В комнате допинг-контроля мы выпили по паре бутылок пива. Мы смеялись и пили вместе. Нам потребовалось три часа, чтобы выйти оттуда. Арапович и куртис тоже были там. С этого момента наши отношения изменились. до этого мы не ладили, подули ветры независимости, и все стало по-другому. Мы повзрослели и стали по-другому смотреть на жизнь. Празднование было апофеозом, и по легенде в олимпийской деревне три дня не прекращалось веселье. За это время были исчерпаны все запасы водки в Сеуле. Чемпионы приглашали к себе всех, кого видели, из какой бы делегации они ни были. И Волков вспоминает, как один из членов команды поцеловал африканского спортсмена на балконе. Дошло до того, что другие спортсмены стали жаловаться, что невозможно спать. И Гомельский обратился к единственному, кто мог прекратить этот гвалт. Волков. Появился Гомельский, забрал все спиртное, а затем подозвал к себе Белостенного и сказал ему, что тот лично отвечает за тишину и порядок. Иначе Белому, с которого раньше уже два раза снимали звание заслуженного, его в третий раз не дадут. Саша всегда был душой подобных празднеств. Но тут он вскочил, очистил помещение от посторонних, Убрал мусор, заправил кровати. Словом, навел такой порядок, будто мы только что въехали в гостиницу. Однако чистота и покой царили недолго. На следующее утро Витька Панкрашкин залез в апартаменты Гомельского, вскрыл шкаф, в котором хранилось конфискованное спиртное, и все закрутилось по новой. У папы была и вторая идея помешать непрекращающейся вечеринке. Правда, она несколько различается в зависимости от говорящего. Тихоненко. Известная шутка. Помнится, в 1988 папа не знал, как остановить наши пьянки после победы в Сеуле. И в итоге придумал отличную фишку. Он сказал, что рано утром приедет машина, и мы поедем на завод Samsung, где нам продадут телевизоры за 10% от цены. В итоге человек семь реально спустились в 7 утра в холл. Но вовсе не потому, что они рано легли спать. Просто пить еще не заканчивали. Волков Александр Яковлевич пришел к нам в комнату и сказал, «Ребята, завтра в 6 утра едем на завод Samsung, Нам будут вручать подарки». Всем быть обязательно. Неплохо зная Гомельского, я сразу почуял, здесь что-то не то. Хомичуса, Марчулёниса и, по-моему, Сабониса мне удалось отговорить, и они остались. А остальные, негодуя на ранний подъем, встали в шесть часов и поплелись на остановку через всю деревню. Я им крикнул вдогонку, «Ребята, куда вы?» «Мы вчера Олимпиаду выиграли. Отдыхайте!» «Не послушали?» «Чуть позже сидим мы в комнате, потягиваем пиво». Заходит Гомельский. «Где все?» – спрашивает. Я говорю. «Александр Яковлевич, вы же велели им идти к автобусу». А он смеется. «Вот дураки!» За победу баскетболисты получили почти 4000 долларов США, что стало самым крупным призом за олимпийскую медаль в Советском Союзе. Тихоненко: Мы не придавали этому значения. Для нас важен был статус олимпийских чемпионов. В любом случае, 4000 долларов это большие деньги. В то время в СССР таких денег не было. Но когда речь заходила о мотивации игроков, Гомельский не только произносил красивые речи, но и на протяжении всего турнира намекал на большее. Игроки не уверены, было ли это явное и открытое обещание или просто недвусмысленный намек. Но все они были убеждены, что если они вернутся в СССР с золотой медалью на шее, то папа даст им возможность в ближайшем будущем играть за границей. Они и сейчас убеждены, что именно посредничество их тренера помогло через некоторое время открыть для них границы. Марчуленис. В 1988 году Гомельский дал своеобразное обещание. «Если вы победите, я помогу вам выбраться из страны». Он сдержал свое обещание. Хотя это было непросто. Тихоненко. Он не говорил буквально «если выиграешь, я помогу тебе уехать». Но он делал все возможное, чтобы это произошло. Он всегда делал что-то для своих игроков. И в тот раз ему удалось уговорить власти отпустить нас. Влад Гомельский. Отец в принципе был мужчиной с сильным характером и выполнил свое обещание. Игроков не интересовала премия в 3000 долларов, а отец обещал, что всем будет позволено уволиться и уехать за границу, и слово сдержал.